Марк Миллер. «Полночь. Нью-Йорк». Читает актриса Юлия Тархова. «Только любовь может спасти человека от падения». Пол Остер. «Здравствуй, Лорен. Помнишь меня?» «Вижу ты снова, одна сегодня вечером». «Кто вы?» «Человек, который интересуется тобой». «Хватит, я вас заблокирую». Не получится. Разве тебе не интересно, кто я и как узнала тебя столько всего? Мне плевать, псих несчастный. Вы мне не интересны. Вы просто еще один придурок на просторах интернета. Ты правда не хочешь узнать, какие у меня планы? Зря, они касаются тебя. Прощай, жалкий хмырь. Я собираюсь убить тебя, Лорен. Что? как убил твоего отца. «Дебил, хренов! Мой отец умер 28 лет назад!» А убийцу так и не нашли, да? «И что с того? Любой может найти все детали той истории в сети. Любой не может знать твой адрес. Авеню Барбе до Ревельи, 1, 4 этаж, квартира слева. Любому неведомо, что ты живешь одна, что у тебя нет ни дружка, не домашнего питомца?» «Кто ты?» «Скоро узнаешь». «Думаешь, я тебя боюсь?» «Лечи голову, болван!» «Я позвоню в полицию. А пока заблокирую тебя. Чао!» Поначалу она думала, что все уладится. Верила, что так и будет, говорила себе, «Он остановится. Ему надоест. Он отважится от меня». Поначалу она хотела в это верить.